— Конечно, Тезаурус, удивляюсь вашему невежеству. Веру Платонну она называла на вы и тетя Вера, но когда надо было выразить презрение, слов не выбирала. А Вера только посмеивалась, и забавлял контраст резких слов и нежных полудетских губ, откуда они выходили. И вообще в этой семье, в своеобразном содружестве... Двух женщин, стареющей и старой, Викина запальчивая молодость пришла как нельзя более кстати. Обе тетушки души в ней не чаяли. Каждая по-своему наставляла ее на путь истинный настолько по-разному, что физически нельзя было слушаться обеих. Она предпочитала не слушаться ни одной. Общелюдские законы для Вики были неписаны Обо всем она судила самостоятельно, горячо и резко, порой несправедливо, но всегда искренне. Горда была непомерна, вся в мать. Ничем, никому не хотела быть обязанной. Небольшую свою зарплату всю до копейки отдавала Вере. Ничего мне не нужно. Было у нее одно-единственное платьице на все сезоны. Носила его, подштопывая локти, пока совсем не истлела. Тогда неохотно позволила Вере сшить себе другое, самое скромное. Белый воротничок и тот спорола. Считала себя некрасивой. Проходя мимо зеркала, отворачивалась, что было несправедливо. Какая-то тонкая, неочевидная красота в ней была, безусловно, была. особенно когда смеялась, но это было редко и всегда на мгновение. Житейскую мудрость и жизненный опыт не ставила ни во что, но почему-то любила рассказы о прошлом. Подопрет кулачками щеки и слушает. — Смотри, глаза выронишь, — говорила Вера. Особенно ее поражало, если кто-нибудь родился в прошлом веке. Маргарита Антонна, а как тогда было, в девятнадцатом веке? Ну, я плохо помню, мне было один год. Грудное молоко было сладкое. Расспрашивала о прошлом внимательно, даже с личным каким-то интересом. О себе самой не рассказывала. Но из клочков фраз, случайно уроненных и тут же обрываемых, Вера догадывалась что не все там было гладко и горячая любовь к матери и яростное с ней несогласие может быть была там какая то запутанная ревность всех ко всем может быть детская любовь девочки к отчему кто знает недаром ненавидела любовь и все с ней связанное и в книгах и в жизни а вместе с тем ненавидела мнимую свою некрасивость. Чего бы ни отдала, чтобы самой себе нравиться, но не другим. Боже упаси, когда Вера или Маргарита Антонна говорили ей что-нибудь лестное. Злилась, махала рукой. Милите, мол, милить я лучше знаю. — Наш сатаненок! — с любовью звала ее Маргарита Антонна. Впрочем, сатаненок... Начинал уже как бы ручнеть, Иногда улыбался, забывая нахмуриться. Поселилась Вика в каюте люкс, Которая сразу же приобрела Спартанский нигилистический облик. Все немногие вещи, которыми Вика владела, Лежали на виду, чтобы всегда быть под рукой. Несмотря на это, они вечно терялись. Книги лежали бесформенными кучами, Прям стогами. Органически порядливая Вера, зайдя в Викино логово, приходила в ужас и пыталась что-то прибрать. — Не понимаю, — взрывалась Вика, — почему прибрать, значит, положить вещи так, чтобы их края были параллельны? Вера объяснить этого не могла, только смеялась. А Маргарита Антоновна вполне понимала Вику. Она сама любила царственный хаос. Надо быть выше вещей. Во всем доме единственным островком порядка была Вирина, комната. Любопытно, что обе неряхи до того иногда доходили в своем роскошестве, что самим становился невмоготу, и они искали убежище у Веры. Все-таки в чистой комнате что-то есть великодушно говорила вика порой их партизанские налеты на веренную комнату сопровождались вторжением и туда беспорядка в таких случаях вера была беспощадно брызь совсем барахлом однажды вера платонна сидела в своем директорском кабинете просматривала счета и прикидывала по какой статье провести совершенно Необходимый, но сметой не предусмотренный расход. Настроение у нее было неважное, иногда даже ее покладистая натура давала взбрык. Эх, дали б ей воли побольше! Впрочем, это старо. Воли тебе, матушка, никто не даст. Крутись в дозволенных пределах. Недавно... Она читала книгу про спелеологов, исследователей пещер, проникающих с порта ради через самые узкие отверстия. Так вот, ее хозяйственная деятельность порой напоминала ей подземное пролезание спелеолога, червем винчивающего узкую щель. «Вера Платоновна», — сказала входя старший администратор Ольга Петровна, — женщина пожилая, — Тучное, честное, истеричное, а по существу — чистое золото. — Что такое? — Приехал моряк. Просит отдельный номер. — У меня нет только резервный на случай брони. Я ему отказал, а он опять такой настырный. Главное, не просит, а требует. Ему, говорит, по службе надо. Улыбалась, улыбалась. а щеки заболели. Направлю его к вам. Хорошо? Все ко мне, да ко мне, с любым пустяком. Неужели сами решить не можете? Очень принципиальный. Ладно, пускай зайдет. Она опять погрузилась в счета. Какая-то сумма упорно не сходилась. Пересчитывала несколько раз. Все разные результаты. О, старею. В кабинет кто-то вошел. На стол рядом с нею. Легла рука в черном морском рукаве с золотым галуном выложенным восьмеркой. В руке какая-то бумага. Все это Вера Платоновна видела боковым зрением, поглощенное столбиком цифр. Сумма издевательски не сходилась, даже на счетах. Сейчас, сейчас, только сложу. Позвольте, я вам помогу в этом сложении сказал приятный мужской голос. Вера подняла глаза. Рядом со столом, неправдоподобно высес, стоял очень длинный человек в форме моряка торгового флота с узкой серебряной головой. Голова эта увидела с ей плавающе где-то под потолком и поразила своей Высокой отдельностью. — Спасибо, — улыбнулась Вера. — Думаю, что с арифметикой справлюсь сама. Садитесь. Моряк уселся в кресло, разглядывая ее с живой симпатией. — Я Юрлов Сергей Палыч. Он протянул ей бумагу, которую по-прежнему держал в руке. — Сергей Палыч Юрлов, инженер-приборостроитель. Приехал сюда на испытание. По понятным причинам не могу входить в подробности. По вечерам должен работать. Совершенно необходим отдельный номер. Пытался договориться со старшим администратором, но безуспешно. Понадобилась встреча на высшем уровне. Все это он произнес, весело глядя на Веру, светло-синими, близко поставленными глазами сквозь стекла бифокальных очков. Лицо у него было примоносое, чисто бритое, того красноватого оттенка, какой бывает у немолодых мужчин, ведущих здоровый образ жизни. А это что? Вера Платоновна взяла у него бумагу. Честно говоря, почти липа. Рассроченное удостоверение. На некоторых все же действует, но вы, я вижу, не из таких. — Совершенно верно. Не из таких. — Вот и хорошо. Взаимопонимание, как я вижу, достигнуто. Остается получить ключ от номера. — Сергей Павлович, уверяю вас, ни одного свободного нет. — А триста третий? — Откуда вы знаете? Это броня. — Отлично. Это броня. Номер забронирован для возможных особо важных гостей. Отдайте его мне. Я как раз возможный особо важный. Не могу. А вдруг приедет еще более важный? Обязуюсь освободить номер в течение часа. Час — это много. Ну, в течение получаса все еще много. Четверть часа идет? Идет, сказала Вера. Этот веселый, как бы подпрыгивающий разговор чем-то ее радовал. Она чувствовала, что нравится моряку. Ощущение, что ею любуются, всегда подстегивала веру, приподнимала, словно на крыльях, хотя какие уж крылья в ее возрасте. Вот вам записка к старшему администратору. Можете занимать номер, только чур. Уговор дороже денег. Приедут по броне, я вас переселяю. Будьте спокойны. Испарюсь, как бес перед заутренней. Спасибо. Будьте здоровы. Поклонился Юрлов и понес из двери в коридор свою гордую узкую голову. Вера Платонна покачала головой, сама над собой усмехнулась. «Когда же ты, мать, поумнеешь?» И снова взялась защита уже в хорошем настроении. На этот раз сумма сошлась. В течение следующих трех дней она несколько раз встречала Юрлова в холле. Он юмористически осведомлялся. «Ну как, мышки не беспокоят?» «Нет пока. Живите спокойно». Впечатление парящей где-то под потолком головы понемногу сглаживалось. Перед Верой просто был очень высокой, очень стройный и немолодой человек, с шутливо-доброжелательным, откровенно любующимся взглядом. Грешным делом он ей нравился. На четвертый день Юрлов снова зашел в директорский кабинет. Если вы не заняты, мне бы хотело с вами поговорить. Пожалуйста, садитесь. Вера залилась с краской, как в юности, отщек через шею на груди лопатки. Даже неприлично в ее возрасте так краснеть. Человек может, бог знает, что подумать. Сергей Павлович уселся в кресло. Оно было новомодное, вертящееся. Он повращался немного туда сюда и спокойно спросил вы не торопитесь а то отложим нет не тороплюсь вера изнемогала от любопытства отлично я разшел чтобы с вами поговорить предупреждаю разговор будет серьезный без дураков дело в том что «Вы мне очень нравитесь. Не скажу, чтобы я уже любил вас, но, кажется, вполне готов полюбить».